Четвертый консилиум признал, что опасность миновала совершенно и что больному необходим продолжительный отдых. Надо через некоторое время отправиться на воды в Германию, лучше всего в Швальбах, а то и в Эмс, не столько из-за миновавшего воспаления легких, сколько из-за старелых катаров. Затем рекомендовалось поехать до сентября в Швейцарию, а на осень на французскую или итальянскую ривьеру. Врачи не стеснялись в предписаниях, зная, что денег у больного больше, чем нужно. Юрий Павлович уж очень оживившийся, заявил, что не имеет никакой возможности оставить службу на столь продолжительное время. Профессор-генерал, слегка развел руками, показывая, что это не его дело. Вдобавок он недоверчиво относился к пользе службы фон Дюмлера. — Ты отлично знаешь, что тебе дадут какой угодно отпуск, — сказала Софья Яковлевна так сердито, что врачи посмотрели на нее с удивлением, а муж с робостью. В заключение консилиум себя распустил, разрешив больному читать по возможности легкие неутомительные книги и есть что угодно, кроме тяжелой пищи. Профессор Академии признал излишними и свои дальнейшие визиты. «Я всецело полагаюсь на Петра Алексеевича», — сказал он. Молодой врач радостно вспыхнул. Все же, уступая просьбе Софьи Яковлевны, профессор согласился заехать еще раз через несколько дней. И в самой неопределенности этих слов денька через три было тоже нечто весьма успокоительное. Профессора уехали». Петр Алексеевич, ставший особенно в последние дни своим человеком в доме, пошел пить чай в серую гостиную. Софья Яковлевна направилась была в спальную, но по дороге в диванной силы ее оставили. Она опустилась в кресло, только теперь вполне ясно поняв, как ее измучила болезнь мужа. Все кончилось благополучно, тем не менее решение консилиума совершенно ломало ее жизнь. Шварцбах, потом Швейцария, потом что-то еще. До сих пор она держалась нервным подъемом, зная, что на ней лежит все. Теперь оставалась только скука, та, большей частью, уютная скука, которую она испытывала в обществе Юрия Павловича. Софья Яковлевна никогда не была влюблена в мужа. Юрий Павлович смутно подозревал, что у его жены были увлечения. Другого слова он мысленно не употреблял и гнал от себя мысли более определенные. По своим материалистическим взглядам он не придавал чрезмерного значения супружеской верности. Сам, впрочем, был же неверен. Частью из-за переобремененности работой, частью потому, что нежно ее любил. Любовью, еще более чем своим положением в обществе и богатством, Он ее в свое время и подкупил. За 14 лет у Дюмлеров создались ровные, спокойные, дружеские отношения, которым способствовало и то, что оба они были так заняты. Он службой, она жизнью в свете и воспитанием сына. Для Софьи Яковлевны муж давно был все-таки свой и самый близкий человек. «Полгода быть сиделкой при больном», — подумала она, — «в этом было новое...» проявление того, чего Софья Яковлевна боялась больше всего на свете. Ей в последний год казалось, что жизнь ее в сущности кончилась, что впереди остается лишь более или менее сносное доживание. Да, немного же мне было дано, другим гораздо больше. За что это? Ничего не поделаешь, буду сиделкой. Но как быть с Колей? Отдать его в лицей? Эти ужасные мальчишеские интернаты! Взять к нему гувернера и повести с нами? Да, так, очевидно, придется сделать. У Коли давно не было воспитателей. Софья Яковлевна бессознательно ревновала его к гувернанткам и даже к гувернерам. Лет через пять-шесть он все равно перестанет обращать на меня внимание. В диванной на столе лежал русский вестник с Анной Карениной. Вот это ему и дать, подумала она с неприятным чувством. Ей при чтении казалось, что есть какое-то внешнее сходство между их домом и домом Анны. Софья Яковлевна находила, что в их обществе теперь чуть ли не все немного подделываются под этот вызывавший небывалый фурор роман. Недаром спорит, кто с кого писан. — Ну, я на Анну никак не похожа, и уж сейчас-то менее всего думаю о Вронских, — с улыбкой подумала она и, вздохнув, отправилась к мужу. — Вот ты хотел читать. Все-таки надо же тебе прочесть Анну Каренину, — сказала она. Юрий Павлович сам понимал, что надо. Ему было и скучно, и несколько неловко за автора, совестно, что пустяками занимается и заставляет заниматься других, почтенный, по-видимому, человек, помещик, принадлежавший к хорошей титулованной семье, русской, но через Остен Сакинов, породнившийся с Брюлями, Монтефелями, Унгерн, Штернбергами и даже косвенно с Кетлерами, вдобавок кажется дальний родственник графа Дмитрия Андреевича. В спальне уже горела лампа. У Дюмлера подбородок еще не был выбрит, бакенбарды не нафабрены и запущены. Это было одной из причин, по которым он никого не принимал. От жены давно туалетных секретов не было. — Спасибо, моя милая, — сказал Юрий Павлович, редко в здоровом состоянии так обращавшийся к жене. — Ну что ж, ты очень огорчен? «Несколько месяцев наедине с женой — это ужасно, правда?» — спросила она, наливая в ложку лекарства. «Выпей. Пора». Он с трудом приподнялся с подушек, проглотил мощь лекарства и поцеловал руку жене. «Несколько месяцев?» «Да ты шутишь», — сказал Юрий Павлович слабым голосом. «Не я, доктора, так шутит. Но несколько недель провести с тобой и с Колей на водах — это, может быть, в самом деле стоит, а? Мы с тобой мало пользовались отдыхом». Десять месяцев в году ужасной петербургской жизни и два месяца в деревне или на море — это было неблагоразумно. Вот и приходится расплачиваться. Это даже нельзя считать расплатой. Нам за границей, наверное, будет очень приятно, так же весело сказала Софья Яковлевна. А сейчас, ради бога, постарайся заснуть. Они сказали, что это самое главное. Я тушу лампу. Да, пожалуйста. Кажется, Швальбах... «Очень милое место. Ты знаешь, Софий, мое завещание находится у нашего нотариуса. И позволь сказать тебе, я хотел бы лежать на Смоленском евангелическом кладбище рядом с графом Конкриным». «Хорошо, хорошо», — вполне равнодушно сказала Софья Яковлевна, знавшая, что ее муж очень любит говорить о своих похоронах, когда чувствует себя недурно. «Извини меня, но я должен обо всем подумать. Тебе известно, что я совершенно не боюсь смерти, но...» «Да, да». «Да, да». «Государь-наследник больше не осведомлялся?» «Нет, больше не осведомлялся», — ответила Софья Яковлевна, подавляя раздражение. «Юрий Павлович всегда говорил «государь-император», «государь-наследник». «А кто это приехал во время консилиума?» «Я слышал звонок». «Это Миша». Я его оставлю к обеду. И сердечно поблагодари его за внимание. Я очень оценил и тронут, — сказал Дюмлер еле слышно. Она поцеловала его в голову и вышла. Да, именно поэзия болезней. В серой гостиной Михаил Яковлевич и молодой доктор говорили тоже о банне Карениной. — Я сегодня был в редакции «Голоса», — сказал, потягивая портвейн Черняков. Там говорят, что Левин женится на Кити и что у Каренина будет дуэль с графом Вронским. На здоровье, — ответил доктор, с любопытством и осторожностью гладивший ящичек и слоновой кости. Поразительно, что люди так интересуются какими-то великосветскими хлыщами, вдобавок никогда не существовавшими. Пусть Каренин и Вронский смертельно друг друга ранят, пониже брюха, и умрут, не обратившись к врачам. Ведь граф Толстой врачей не признает, — саркастически добавил он. Меня этот роман с графьями весьма мало интересует. — Что вы, Петр Великий, это замечательная вещь, — сказал Михаил Яковлевич. Он всегда с некоторым испугом и без уверенности в голосе хвалил Анну Каренину, но в душе недоумевал, чем, собственно, восхищаются люди. Доктор осторожно поставил ящичек на место и закурил папиросу. «Какое, собственно, назначение этого странного предмета?» «Соня, милая, сердечно поздравляю», — обратился Михаил Яковлевич к вошедшей сестре. «Петр Великий сказал, что, по общему мнению, всего синклита больше ни малейшей опасности нет. Слава Богу! Но я всегда говорил, что этот ваш Кошлаков любит пугать людей». Так вам теперь кажется. Могу вас уверить, что вначале положение казалось чрезвычайно серьезным. Но и сейчас, хотя опасности нет, надо, господа, соблюдать осторожность. Я прямо вам говорю, Софья Яковлевна. Когда же нам ехать, Петр Алексеевич? Я думаю, числа 10 мая уже можно будет. В Швальбах? Непременно в Швальбах. Эмские воды почти такие же, но все-таки не совсем то. И главное... «Уж очень в Эмсе шумно. Это теперь самое модное место в мире. Фактическая поправка, почтеннейший. Эмские воды были в моде еще у древних римлян. Кроме того, Миша, не мешай. Вы говорите, в Эмсе шумно, доктор? По слухам, съезд там невероятный, особенно из-за того, что туда ездит государь. В Эмс бросились франты со всех концов мира». «Да, правда, ведь государь в Эмсе, — сказала Софья Яковлевна, — я и забыла. А воды почти такого же действия, как в Швальцбахе. Более или менее углекислый натр, углекислый литий — Действие почти одно и то же. Затем, разумеется, надо будет поехать на дополнительное лечение, — заметил доктор, произнося немецкое слово особенно значительным тоном. Он вдруг поймал взгляд Софьи Яковлевны, направленный на его папиросу с покривившимся кончиком. Петр Алексеевич поспешно пододвинул к себе пепельницу, но пепел упал на ковер. «Господи, как я задержался! Еще в два места нужно, — сказал смущенно доктор. — Значит, завтра часов в одиннадцать. Да, пожалуйста. До свидания, Петр Алексеевич. И спасибо. Миша, проводи доктора. Будь так добр». Софья Яковлевна взяла со стола газету, но и не заглянула в нее. «Какого же гувернера можно найти так быстро?» иметь на шее чужого скучного человека. Неужели так придется прожить полгода? Конечно, я люблю Юрия. Да, правда, люблю, и мне его очень жаль. Однако за что же мне послано такое наказание? Впрочем, стыдно так думать». «Практика прямо изводит вашего Петра Великого», — сказал Черняков, возвращаясь в гостиницу. «Он еще не может прийти в себя. На равных правах участвовал в консилиумах со знаменитостями. Впрочем, он отличнейший врач. Вот и у Юрия Павловича сразу поставил правильный диагноз. Ну, еще раз сердечно тебя, Соня, поздравляю. Мне без вас будет скучно. Жаль, что вы едете в Швальбах. Ты знаешь, в Эмсе будет не только государь, но и сам Мамонтов». Я вчера удостоился получения от него письма. Кажется, это второе за год с лишним. Николай Сергеевич, ему-то что делать в Эмсе? Вероятно, ищите женщину. Представь, он продал Стеньку и получил какие-то заказы на портреты. Почему ты думаешь, ищите женщину? Я так говорю, зная нашего Леонарда. «Теперь к себе небольшая обычная просьба», — сказал Михаил Яковлевич, вынимая из кармана конверт. «Билеты на концерт в пользу недостаточных студентов». «Дай на радостях двадцать пять целковых». «Я дам пятьдесят». «Вот это очень мило». «Не говорю тебе, приходи, так как, во-первых, вы будете в шварльцбахе. Во-вторых, ты никогда на этих концертах не бываешь. Не сердись, это всегда очень скучно». Вперед, знаю, сначала будет хор студентов-медиков под руководством профессора химии Бородина, затем Платонова или Леонова споет какую-нибудь ночь или вечер или утро под аккомпанемент пьяненького мусорского, И на закуску Достоевский прорычит пушкинского пророка. Благодарю покорно. Достоевского, пожалуйста, не ругай. Мы с ним, может быть, осенью выступим вместе на одном вечере. «Ты Мишенька с Достоевским?» «Да, я Мишенька с Достоевским. Он Достоевский, а я Черняков». «Я ничего не хотела сказать. Разве ты его знаешь? Я хочу предложить ему совместное выступление. Может, еще кого-нибудь пригласим, хотя мы вдвоем соберем полный зал. Это в пользу голодающих». «Да, я читала в газете, что ты избран в комитет. Представь, вижу профессор Черняков» и сразу догадалась, что это ты, — сказала Софья Яковлевна с улыбкой. Она любила своего брата, но знала его слабости и с неудовольствием думала, что именно слабостями он так похож на нее, хотя в другом роде. Ты остаешься обедать? Надеюсь, ты свободен. Как птичка божия. Мой университетский курс позавчера кончился, так что и к лекциям не надо готовиться. Твой курс кончился? — Постой, дай подумать минуту. Кажется, у меня блестящая мысль. Значит, до осени тебе нечего делать в Петербурге? — Как нечего? Я всегда работаю для себя. — Да, разумеется, но для себя ты можешь работать где угодно. Послушай, Миша, что, если бы ты поехал с нами? Это прекрасная мысль, знаешь что? Ты ведь на меня не обидишься, правда? Ты очень любишь Колю, и он тебя очень любит. Теперь Юрий Павлович болен, и я должна буду находиться часть дня при нем. Если б ты поехал с нами, я была бы гораздо спокойнее. — Ты что же, хочешь, чтоб я был гувернером при Коле? — обиженно спросил Михаил Яковлевич. — Да нет же, какой ты странный. Нам гувернер при Коле не нужен, он отлично себя ведет. Но вдруг, например, нужно Колю увезти назад в Петербург, а я должна буду остаться с Юрием Павловичем. Вероятно, это будет именно так. Вот он с тобой бы и вернулся. Но ну, если ты не как гувернер, а как дядя захочешь иметь общий надзор за его образованием, я была бы тебе вообще чрезвычайно благодарна. «До сих пор этим занимался Юрий Павлович, теперь он болен, а я, как ты знаешь, совершенно невежественно. Может быть, тебе и самому было бы полезно отдохнуть на курорте? Ты ведь тоже устал за год, а весь день у тебя оставался бы для работы», — говорила Софья Яковлевна, «не заботясь о противоречиях в своих словах». «Я право не знаю, я, собственно, предполагал летом уехать недельки на три в Сестрорецк. Ну вот видишь, недельки на три» а так ты уедешь на самые жаркие месяцы года будешь жить в хороших условиях и разумеется если бы ты согласился оказать мне эту громадную услугу то я потребовала бы чтобы ты взял деньги на свои личные расходы как тебе не стыдно соня нисколько не стыдно иначе это для меня неприемлемо что такое обратилась она к лакею остановившемуся на пороге гостиной узнав что юрий павлович просит ее к себе Софья Яковлевна поспешно вышла из комнаты. «Отчего же ты не спишь?» — спросила она мужа. «Ведь они сказали, что первое и главное — это отдых». «Не могу уснуть. Я хотел узнать. Ты спросила у Дмитрия Ивановича, к какому доктору в Швальбахе обратиться. Это очень важно. Он дал письмо к Фрериху. Это берлинская знаменитость. А Фрерих тебя направит к эмскому врачу». «Как к эмскому?» Ведь они велели ехать в Швальбах. Они велели в Швальбах или в Эмс. Я думаю, что надо выбрать Эмс. Почему? Почему? Коли говорят, в Эмсе будет гораздо лучше. Кроме того, Петр Алексеевич мне давно велит пить эмскую воду с молоком. Если так, и если тебе, как они говорят, одинаково хорошо и то, и другое, то я предпочла бы Эмс. Ты против этого? Нисколько. «Если так, то я всячески за это», — горячо сказал Юрий Павлович.